Глава 15. Висхоуза страшно расстроил меня. У него дрожали руки, лицо нервно дёргалось. По моему мнению, ему следовало бы соблюдать постельный режим, и я сказал ему об этом. Но он с жаром заявил, что отлично себя чувствует. Уверяю вас, сэр, я в жизни не чувствовал себя лучше. Это было настолько далеко от истины, что я даже не нашёлся, что ответить. Я искренне восхищаюсь людьми, которые не сдаются перед болезнью, но Хоус зашёл в этом слишком далеко. Я пришёл, чтобы сказать, как сильно я вам сочувствую из-за происшествия в вашем доме. "Да", кивнул я. "Не очень-то приятное событие. Это ужасно, просто ужасно". Кажется, мистера Рединга так и не арестовали? "Нет, это оказалось ошибкой. Он сделал э-э довольно глупое заявление. А полиция уверена, что он невиновен, абсолютно. Позвольте спросить, почему? Разве я хочу сказать, они кого-нибудь подозревают? Я никогда бы не предположил, что детали расследования этого убийства могут вызвать у Холза столь живой интерес. Возможно, это из-за того, что убийство случилось в моём доме. Стремление Холза узнать новости было не меньше, чем у въедливого репортёра. Не могу похвастаться, что пользуюсь доверием инспектора Слака. Насколько мне известно, он никого конкретно не подозревает. В настоящий момент инспектор занят тем, что ведёт поиски. Да. Да, конечно, но кто, как вам видится, мог совершить такое зло? Я покачал головой. Полковник Протеро не пользовался любовью окружающих, это мне известно, но чтобы убить Чтобы решиться на убийство, нужно иметь очень сильный мотив. Я тоже так думаю, сказал я. А у кого мог быть такой мотив? У полиции есть какие-нибудь предположения? Не могу вам ответить. Он наверняка нажил себе массу врагов. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее убеждаюсь в том, что он из тех, у кого всегда есть враги. В судебном присутствии полковник прославился своей жёсткостью. По всей видимости, Как вы забыли, сэр? Ведь он только вчера утром рассказывал вам, как ему угрожал этот арчер. Да, теперь вспоминаю, сказал я. Конечно, помню. Вы как раз стояли недалеко от нас. Да, я слышал, что он говорил. Его нельзя было не услышать, ведь у него был ужасно громкий голос, не так ли? Помню, как меня поразили ваши слова о том, что когда придёт его час, с ним обойдутся по справедливости а не милосердно. «Разве я так говорил?» — спросил я, хмурясь. «Насколько я помнил, мои слова были чуточку иными. Вы, сэр, произнесли это очень выразительно. Меня ошеломили ваши слова. Справедливость жестока. Надо же, и почти сразу после этого беднягу убили. Такое впечатление, будто вы все предвидели». «Ничего я не предвидел», — резко произнес я. Мне совсем не нравится склонность Хоуза к мистицизму. Он увлекается фантазиями. Вы рассказали полиции об этом, Арчер, сэр? Я ничего о нём не знаю. Я имею в виду, вы пересказали полиции то, что говорил полковник Протору, что Арчер угрожал ему. Нет, покачал я головой, не пересказал, но вы собираетесь это сделать. Я молчал. Мне плетило травить человека, против которого уже были задействованы все силы закона и правопорядка. Я не выступал в защиту арчера. Он был неисправимым браконьером, никчёмным бездельником, каких много в любом приходе. Что бы он ни говорил в приступе ярости, когда ему выносили приговор, я не мог утверждать наверняка, что он испытывал те же чувства, когда выходил из тюрьмы. Вы слышали разговор, наконец заговорил я, Если вы считаете своим долгом сообщить о нём полиции, то именно так вам и следует поступить. Лучше, чтобы это исходило от вас, сэр. Вполне возможно, но по правде говоря, в общем, у меня нет желания делать это. Может оказаться, что я накидываю петлю на шею невиновного. Но если он застрелил полковника Протеро, вот именно если нет никаких доказательств, что это дело его рук, его угрозы Строго говоря, угрозы исходили не от него, а от полковника Протера. Тот грозился, что покажет Арчеру, чего стоит его угрозы, когда ещё раз поймает его. Я не понимаю вашего отношения, сэр. Вот как, устало произнёс я. Вы молоды. Вы ревностно отстаиваете правое дело. Когда вы доживёте до моих лет, поймёте необходимость презумпции невиновности. Это не я имею в виду, Он замолчал, и я удивлённо посмотрел на него. Я хотел спросить: "У вас есть какие-нибудь идеи, ваши собственные, насчёт личности убийцы?" "Господь всемогущий, нет. Однако Хосс не отставал. А насчёт мотива?" "Нет, а у вас?" "У меня совсем никаких. Мне просто было интересно, не не делился ли с вами полковник Проторо в той Илейной степи, не упоминал ли Вчера утром его откровение, чего бы они ни касались, слышала вся деревня, сухо заметил я. Да, да, конечно. А вы не думаете, что это арчер? Полиция очень скоро выяснит всё, что касается арчера, сказал я. Если б я сам слышал, как он угрожает полковнику Протору, тогда было бы другое дело. Но не сомневайтесь, если он действительно угрожал, его угроза наверняка слышала полдеревни, и весть об этом обязательно дойдет до полиции. Вы, конечно, вправе поступать, как считаете нужным. Но у Хоуза, как это ни удивительно, не было желания что-либо делать самому. И вообще его отношение к случившемуся казалось мне странным. Я вспомнил то, что Хейдек рассказывал о его болезни. Возможно, именно в этом и кроется объяснение. Хоз пошёл к выходу с явной неохотой, словно хотел ещё что-то мне сказать, но не знал, как об этом заговорить. Прежде чем он ушёл, я договорился с ним о том, чтобы он провёл службу для Союза матерей, после которой должно состояться собрание относительно помощи больным. У меня были свои планы на оставшуюся часть дня. Распрощавшись с хозом и выбросив его проблемы из головы, я собрался к миссис Лестранж. На столе в холле лежали нераскрытый Guardian и Church Times. По дороге я вспомнил, что вечером накануне убийства миссис Лестранж встречалась с полковником. Вполне вероятно, что в ходе их общения выяснилось нечто, что позволит пролить свет на убийство. Меня сразу проводили в гостиную, и миссис Лестранж встала, чтобы поприветствовать меня. Я ещё раз подивился умению этой женщины создавать необыкновенную атмосферу. Платье из абсолютно чёрной ткани подчёркивало удивительную белизну её кожи. На её застывшем лице жили только глаза, и сегодня их взгляд был настороженным. Другие признаки душевной неуспокоенности отсутствовали. Вы оказали мне огромную любезность, мистер Клемент, что пришли, сказала она, когда мы обменялись рукопожатием. На днях я собиралась поговорить с вами, а потом решила этого не делать. Теперь я понимаю, что поступила неправильно. Как уже говорил вам, я буду рад сделать всё возможное, чтобы помочь вам. Да, говорили, и вы говорили это со всей искренностью. На этом свете, мистер Клемент, мало тех, кто искренне желает помочь мне. Мне в это с трудом верится, миссис Лестранж. Но это так. Большинство, во всяком случае большинство мужчин, преследует только собственные интересы. В её голосе прозвучала горечь. Я промолчал, поэтому она сказала: "Присаживайтесь". Я сел. Миссис Лестранж заняла кресло напротив. Околебавшись мгновение, она заговорила медленно и отчётливо, как будто взвешивала каждое слово. Мистер Клемент «Я оказалась в очень своеобразном положении и хочу попросить у вас совета. Я хочу, чтобы вы сказали, как мне быть дальше. Прошлое — это прошлое, и от него никуда не деться. Вы меня понимаете?» Прежде чем я успела ответить, дверь открыла та самая горничная, которая впустила меня в дом и с испуганным видом сообщила. «О, мэм, там инспектор из полиции. Он сказал, что должен говорить с вами». Наступила тишина. Лицо миссис Лестренш не изменилось, только глаза очень медленно закрылись и открылись. Она, кажется, сглотнула раз или два, а потом произнесла тем же чётким и спокойным голосом: "Проводи его сюда, Хилда". Я встал, но она величественным жестом дала мне понять, чтобы я оставался на месте. "Если вы не против, вы оказали бы мне услугу, если бы остались". Я снова сел. «Конечно, если желаете», — пробормотал я, и в этот момент быстрым, почти военным шагом вошел Слак. «Добрый день, мадам», — начал он. «Добрый день, инспектор». Тут он увидел меня и нахмурился. У меня не осталось ни малейших сомнений в том, что Слак меня недолюбливает. «Надеюсь, вы не возражаете против присутствия викария?» Думаю, инспектор просто не мог в открытую заявить, что возражает. «Викария?» "Нет", проворчал он, хотя, возможно, было лучше, миссис Лестранж не обратила внимания на его намёк. "Чем я могу быть полезен вам, инспектор?" спросила она. "Это касается убийства полковника Протеро, мадам. Мне поручено расследование и опрос свидетелей". Миссис Лестранж кивнула. "Для порядка, я спрашиваю об этом у всех. Скажите, «Где вы были между шестью и семью часами вечера?» «Только для порядка, как вы понимаете». «Вы хотите знать, где я была вчера вечером между шестью и семью?» «Да, мадам, прошу вас ответить». «Дайте-ка вспомнить». Миссис Лестрандж задумалась на мгновение. «Здесь, в доме?» «О-о-о!» Я увидел, как у инспектора заблестели глаза. «А ваша горничная?» У вас ведь только одна горничная, как я понимаю. Может подтвердить ваше заявление? Нет, вчера во второй половине дня у Хилды был выходной. Ясно. Так что, к сожалению, вам придётся поверить мне на слово, любезно проговорила миссис Лестранж. Вы со всей ответственностью заявляете, что находились дома во второй половине дня. Вы, инспектор, говорили о промежутке между 6 и 7. В середине дня я выходила на прогулку и вернулась домой незадолго до 5. Значит, если некая дама, миссис Хартнл, например, утверждает, что приходила сюда около 6 часов, звонила в дверь, но ей никто не открыл, и она была вынуждена уйти, вы скажете, что она ошибается, не так ли? О нет, покачала головой миссис Лестранж. Но если дома горничная она может сказать что никого нет но если человек один и так уж случилось не желает принимать гостей что ж единственное что остаётся позволить гостям звонить сколько вздумается инспектор был слегка разочарован пожилые дамы навивают на меня страшную скуку сказала мисс лестранж а мисс хартнелл отличается особым занудством Она должно быть нажала на звонок как минимум раз шесть, прежде чем ушла. Хозяйка дома мило улыбнулась инспектору. Тот решил зайти с другой стороны. А если кто-то утверждает, что видел вас вне дома примерно в это время? Вот как? Ну ведь меня никто не видел, не так ли? Миссис Лестернш быстро нащупала слабое место в его рассуждениях. Никто не видел меня вне дома, потому что я была дома. «Именно так, мадам», — инспектор придвинул свой стул поближе к ее креслу. «Как я понимаю, миссис Лестрандж, вы приходили к полковнику Проттера в Волтхолл вечером накануне его смерти». Миссис Лестрандж спокойно ответила. «Действительно, так и было. Вы можете назвать мне причину вашей встречи?» Она касалась личных дел инспектора. Боюсь, я вынужден попросить вас рассказать мне, в чём состоит характер ваших личных дел. Я не буду ничего вам рассказывать. Могу только заверить вас в одном: всё, что было сказано на той встрече, не имеет ни малейшего отношения к преступлению. Не уверен, что вы достаточно компетентны, чтобы судить об этом. Как бы то ни было, вам придётся поверить мне на слово, инспектор. Получается, что я должен верить вам на слово во всём. Действительно, получается так, согласилась Мессис Лестранж с той же спокойной улыбкой. Инспектор Слэк стал пункцовым. Это серьёзный вопрос, Мессис Лестранж. Мне нужна правда, он стукнул кулаком по столу. И я добуду её. Женщина ничего на это не сказала. Как вы не понимаете, мадам, что ставите себя в очень сомнительное положение? И опять же миссис Лестенш ничего не сказала. «От вас потребуют дать показания на дознание». «Да». Всего один слог. Невыразительный, равнодушный. Инспектор изменил тактику. «Вы были знакомы с полковником Протера?» «Да, я была знакома с ним». «Близко знакомы?» Она ответила после небольшой паузы. «Я не виделась с ним несколько лет». — Вы были знакомы с миссис Проттеру? — Нет. — Прошу меня простить, но время для визита было необычным. — На мой взгляд, в этом нет ничего необычного. — Что вы имеете в виду? — Я хотела застать полковника Проттера одного. Я не хотела видеться с миссис Проттера или с мисс Проттера. Я считала, что так лучше всего достигну своей цели. — Почему вы не хотели видеться с миссис или мисс Проттеру? Это моё личное дело, инспектор. Значит, вы отказываетесь сообщить что-либо ещё? Абсолютно. Слог встал. Вы, мадам, поставите себя в скверное положение, если не будете соблюдать осторожность. Всё это плохо выглядит, очень плохо. Миссис Лестранж рассмеялась. Я мог бы предупредить инспектора о том, что эта женщина не из тех, кого легко напугать. — И так, — произнес он, давая волю своему негодованию, — потом не говорите, что я вас не предостерегал. Это все. Желаю здравствовать, мадам, и помните, что рано или поздно мы доберемся до истины. Он ушел. Миссис Лестрандж поднялась и протянула мне руку. — Я вынуждена отпустить вас. Да, так будет лучше. Видите ли, сейчас уже слишком поздно для советов. Я решилась. Через секунду она с несчастным видом повторила: решилась.